Глава двадцать шестая. Бен собирается в дорогу. За плечами у него огромный рюкзак. Он поедет автостопом до Марселя, где сядет на круизный лайнер. Он обещает, что скоро вернется. На ум приходят фильмы, где старший сын уходит на войну. Может, потому что Бен не очень-то и хочет отправляться в путь. Кажется, что как солдаты-срочники он реагирует на приказ. Только в его случае это не повестка, а необходимость уехать. Юлия смотрит на него с грустью, и она права. Бену действительно следовало бы остаться. У входа в книжный магазин Виктор откупоривает бутылку розового вина и наполняет пластиковые стаканчики. «Надо это отпраздновать», — рассуждает он. «Если отпраздновать, то все будет хорошо. Это всего лишь путешествие». Юлия не поднимает бокала. Но когда Бен запевает песню «Эдит Пиаф», она тихонько присоединяется. И вдруг нас всех будто обнимает странное чувство, словно мы уже пьяные, глупые и мудрые одновременно, поющие, что видим жизнь в розовом цвете. Я отказалась от всего. От дома, от родителей, от офиса, от Бернарда и от своего будущего. Но при этом не забыла страх, чувство потери и грусть. Внутри меня образовалась пустота. Помимо чувства незавершенности, возможно, она приносит мне и ощущение легкости. Я осознала, что счастье не имеет ничего общего с приобретением, а наоборот, предполагает потери. Мы остаемся на месте и в какой-то необъяснимой эйфории поем во весь голос хотя до вечера еще далеко. Кажется, только сейчас я начинаю понимать, что такое жизнь. Деньги имеют дурную привычку исчезать, если не следить за ними. Я говорила Виктору, что на моей кредитной карточке осталось всего 100 евро, когда наш разговор прервал Леонард Коэн. Он стоит передо мной, на голове темная шляпа, у него подвижные глубоко посаженные глаза. «Леонард Коэн. Здесь, на пороге библиотеки, где мы с Виктором только что закончили подготовку к ужину. Он обращается ко мне». «Со мной тоже так было», — говорит он хриплым голосом. «Я отправился в путешествие, а когда вернулся, у меня ничего не осталось». «Тебя ограбили?» — спрашивает Виктор. «Да, мой менеджер. Но знаете что? Это принесло в мою жизнь много хорошего». Но, конечно, я не буду рекомендовать это в качестве упражнения для развития духовных качеств. Он смеется и поворачивается к высокой и привлекательной женщине, стоящей позади него, которую я сначала не заметила. «Анджани», — представляет он ее. Женщина улыбается. Виктор приглашает их в библиотеку, наполняет бокалы. «Можно задать тебе вопрос?» Он набирается смелости. «Для этого я и пришел» отвечает Коэн, и это не шутка. Помимо музыки, ты любил писать романы и стихи. Как ты решил, какой именно путь выбрать? Мы вчетвером садимся за небольшой круглый стол в центре комнаты. Коэн рассказывает, что его отец умер, когда он был еще совсем молод, и это облегчило ему путь. Он больше не должен был быть кем-то. Он и его друзья жили в центре Монреаля, Играли на гитаре, писали стихи, пытались соблазнять девушек, пили. В глазах других людей они не представляли никакой ценности, и некоторые не смогли этого пережить. Наркотики, самоубийства. Они сломались. Но самому Коэну это было необходимо. Он был свободен и раскрывал свои способности, как хотел сам. Он делает большой глоток из своего бокала и смотрит на Анджани. «Видите ли», — продолжает он, — «я вообще не верю в талант. В Японии, например, никто не считает, что нужно обязательно быть талантливым. Если тебе есть что сказать, ты должен это сделать, и точка». «Да, но не все такие, как ты», — хочется мне ему возразить. «Талант — это заговор мертвых» направленный на уничтожение возможностей для ныне живущих. Мы думаем, что не в состоянии совершить определенные вещи, но это как в случае с банистером, который пробежал милю меньше, чем за четыре минуты. Пока он не установил свой рекорд, никто не верил, что это возможно. Но как только ему удалось преодолеть табу, за ним последовали другие А все дело в том, что это была не физическая проблема, а психологическая. Музыкант постукивает указательным пальцем по лбу. Мы думаем, что не способны на определенный поступок лишь потому, что есть люди, которые хотят, чтобы мы так думали. Я подливаю ему в бокал, но он почти сразу меня останавливает. Я уже старый. Налей еще Анджани. Но она также вежливо отказывается... «Я сделал выбор в пользу музыки», — объясняет Коэн, «потому что она способна мгновенно на меня влиять, отвлекая от боли или гнева». «Когда тебе хорошо, ты не должен пренебрегать этим чувством». Счастье выпрыгивает, как пробка из воды. Оно струится из глаз, прорывается сквозь поры на коже. «Если однажды ты научился быть счастливым, как можно от этого отказаться?» Нет в жизни таких причин, которые могли бы заставить тебя это сделать. Быть счастливым — это справедливо, потому что только так ты сможешь быть полезен другим. Мне бы хотелось, чтобы он говорил вечно. Взгляд Виктора тоже смягчился. Он собирается задать еще вопрос, но тут в комнату заходит Сильвия с небольшой группой гостей. Мы с Виктором предлагаем каждому бокал вина. «Как мило вы здесь всё устроили!» — благодарно говорит Сильвия. А затем шепчет мне, чтобы я спустилась вниз и забрала заказанную в индийском ресторане еду, разложила по сервировочным блюдам, которые следует взять в квартире её отца, и принесла всё к столу. Я бегу вниз по лестнице. Мужчина с длинными чёрными усами, одетый в панджабе, похожий на кафтан моей тёти, вручает мне два огромных белых пакета — Садится на скутер и исчезает в ночи. Мне подумалось, что тетя Вивьен может появиться в любой момент. Я выглядываю на улицу, смотрю по сторонам, но ее пока не видать. Я бегу наверх, чтобы приготовить блюдо к подаче. Мой оптимизм испаряется, как только я вхожу в квартиру Джорджа и вижу Юлию, сидящую на полу в слезах. «Что случилось?» — спрашиваю я ее. «Ты уже поела?» Она отвечает, что поела, но не встаёт с пола и не смотрит мне в глаза. Явно врет. «Хочешь ещё что-нибудь?» — спрашиваю я, поднимая пакеты с едой. «Мне нужно всё разложить по тарелкам». Юлия вытирает глаза рукавом платья баклажанного цвета, встаёт и берёт из моих рук несколько пакетов. «Я помогу тебе», — говорит она. Юлия такая худая, что платье, кажется, стоит само по себе. Она открывает дверцы шкафчиков над плитой, находит пять мисок и несколько разномастных тарелок. Мы перекладываем в них индийские блюда. Я наблюдаю, как равнодушно она смотрит на карри. Не понимаю, как ей удается сдерживаться. Лично я бы съела все прямо из алюминиевых контейнеров. «Пойдем с нами». Приглашаю я, стараясь не обращать внимания на чувство голода. «Я хочу побыть наедине с Нуа», — отвечает Юлия. «Но всё равно спасибо». «Кто может понять её лучше, чем я?» «Здесь очень сложно побыть в одиночестве, а тут такая возможность». «Я оставляю ей тарелку риса с бирьяни, предварительно взяв с неё слово, что она спустится вниз и позовёт меня, если ей что-то понадобится, после чего спускаюсь сама». В библиотеке собралось около 20 человек, но Вивиен среди них нет. Я расставляю тарелки на столе, которые мы накрыли сине-зеленой полосатой скатертью. Время от времени я бросаю взгляд в окно, в сторону входа в магазин. Если бы случилось что-то серьезное, говорю я себе, тетя бы наверняка позвонила. Или нет. Я подскакиваю каждый раз, когда в комнате появляется новый гость или на улице мелькает тень. Но она не приходит. Она всё не приходит. Гнев поднимается во мне, как сливки при взбивании. Чтобы выпустить пар, я хватаю одноразовый нож и втыкаю в упругое пряное мясо цыплёнка-тандури, пронзая его насквозь. Баклажаны баймган-бхарта разлетаются по скатерти. Я бушую, пока не успокаиваюсь, после чего оглядываюсь по сторонам. К счастью, меня никто не видел. Я убираю за собой, пока гости ничего не заметили. Просто чудо, что мне удалось досидеть до конца ужина и не выставить себя на посмешище. Я понимаю, что Коэн собирается уходить, и набираюсь смелости, чтобы остановить его. Могу я попросить вас об одолжении? Решаюсь я, протягивая ему бумажную салфетку, которую взяла со шведского стола, одну из немногих уцелевших во время поножовщины при разделывании тандурии. Коэ надаривает меня своей особенной улыбкой. «Не могли бы вы подписать ее для моей тети? Она не смогла прийти из-за непредвиденных обстоятельств». Он с радостью соглашается и выжидательно на меня смотрит. «Ее зовут Вивьен», — поясняю я. «Она всю жизнь была вашей поклонницей. Я не видела ее много лет, а сейчас приехала к ней». Я протягиваю ему ручку, он смотрит на салфетку. «Для Вивьен», — пишет он, которая, как мне кажется, заслуживает песни. Он надевает шляпу и исчезает за порогом, держа за руку Анджани. Я подбегаю к окну и наблюдаю, как они уходят в парижскую ночь. Мне так о многом хотелось бы его спросить. Если бы он только смог уменьшиться и все время находиться со мной, как какой-нибудь говорящий сверчок версии «Дзен». Я познакомилась с Леонардом Коэном. У меня есть записка, написанная его собственной рукой для моей тети. «Пойдем подышим воздухом», говорит Виктор, вытаскивая меня на улицу. Я понимаю, что он пытается поднять мне настроение. Мы спускаемся к Сене вместе с Калет, но на обычном месте нет ни Джона, ни Хиллари. Мы идем по набережной, И я размышляю о том, что же придает ночному Парижу такой романтический ореол. Свет фонарей, отражающийся в воде, играющий на мостах и булыжниках улиц, по которым мы ступаем. Музыка аккордеона, которая слышна вдали или просто нам чудится, устремленный в небо шпиль Нотр-Дама, этот запах и память о революции. Виктор рассказывает мне о своем детстве о том, как летом они ездили на север в Норвегию. У них был маленький деревянный домик красного цвета посреди леса, прямо у озера, где они ловили рыбу. Этот дом был всегда полон гостей, и именно с этим местом связаны его самые теплые воспоминания. Там даже его отец на время становился просто папой. Но несколько лет назад, под предлогом того, что все равно туда больше никто не ездит, отец продал дом даже не спросив совета. Именно продажа этого дома положила начало его скитанием. Не стало места, куда он может вернуться. Так Виктор потерял ощущение собственной принадлежности и желания к чему-то стремиться. Он работал в Швеции на фабрике по производству мороженого, сушильщиком вяленой рыбы в Норвегии, уборщиком в парке развлечений. И жил с ощущением, что вроде всегда всем доволен, но не в полной мере. А может быть, я просто боюсь, что не найду больше ничего путного и поэтому не возвращаюсь в Копенгаген? Мы сидим на каменной скамейке. Калет, виляя хвостом, обнюхивает стену. Я вспоминаю тот январь, когда моя тетя решила поехать на море. «Море красивее всего зимой», — утверждала она. Шел 1995 год. Бабушке Ренате становилось все хуже, но на рассвете мы все-таки сели в поезд до Генуи. Мы должны были вернуться в тот же вечер, и тогда все было бы не так плохо. О своей матери Вивьен всегда говорила мало, а с тех пор, как та заболела, она вообще о ней не вспоминала. С бабушкой у меня отношения тоже не сложились. Она жила исключительно ради моего отца. «Морчала, морчала», — твердила она тысячу раз в день, как молитву. Ей не было дела ни до ее дочери Вивьен, ни до меня, ее единственной внучки. «Время от времени нужно все оставлять позади, смотреть на мир новыми глазами и, сделавшись лучше, возвращаться домой», — говорила мне тетя, пока мы сидели лицом друг другу в идущем вдоль моря поезде. Бирюзовая вода слегка рябила. Солнце заливало своим светом разноцветные домики, прилепившиеся к обрывистому берегу. Казалось, наступило лето. Я не могла понять истинного смысла этого утверждения. Мне было 14 лет. Оставлять позади мне было нечего, да и откуда мне было знать, стану ли я лучше по возвращении. У меня было ощущение, что мы просто путешествуем. У тети был период романтизма. Она читала Байрона, Китца и Шелли, слушала Шуберта, восхищалась картинами Фридриха и пела дифферамбы дикой стихийной природе. Поэтому мы и поехали в Сан-Теренцо посмотреть на Зимнее море и на виллу Маньи, где останавливался Шелли. Мы сидели на низкой ограде с куском фокаччи и смотрели на белоснежную виллу, которая когда-то выходила на пляж, а теперь на набережную. Открытая всем ветрам, с двумя этажами и большой террасой, она напоминала мне песочный замок. «Мои мечты принадлежали только мне», — сказала Вивьен. «Я никогда никого за них не винила. Они были моим убежищем, когда я злилась, и величайшим удовольствием, когда я чувствовала себя свободной». Солнце грело так сильно, что мы сняли куртки. Я влюбилась неожиданно призналась тетя, но он любит другую. В ее жизни так происходило всегда. Качание из стороны в сторону. С одной стороны, мужчины, которые любят ее, но она не может ответить им взаимностью, а с другой — мужчины, которых любит она, но любовь эта остается без ответа. «Может быть, истинный смысл любви заключается именно в ее безответности?» — сказала я. Мне казалось, эта фраза может ей понравиться. И в самом деле. Ее лицо осветилось. «Ты правда так думаешь, шалива «Да, правда. С недавних пор я встречалась с парнем, которого моя мама называла «панкобестией», но не могла утверждать, что разделяю его влечение Я понимала, что его чувства сильнее, чем мои, и сомневалась, что когда-нибудь смогу испытать нечто подобное». «Я сжимала ее руку в своих. Я искренне не понимала, как можно ее не любить. Но в этом мире есть много вещей, которые меня успокаивают», воскликнула тетя, просветлев. «Литература, фламинго, сладости, море. Природа лечит все». Она вскочила, заметив двух мужчин, швартующих небольшую лодку к причалу. Тётя побежала к ним». Они стали что-то обсуждать, но я не могла разобрать ни слова. Когда я подошла к ней, она ликующе сообщила. «Нас забирают!» Я не успела спросить, куда именно, как один из мужчин уже протянул мне новощенную солью штормовку, другую такую же тете, и мы отплыли. С нависающих над морем скал на нас смотрели разноцветные виллы в окружении зеленых садов. Меня обдувал липкий солёный ветер. Солнце светило в глаза, отражаясь от волн. Лодка остановилась в небольшой бухте. На берегу располагалось старинное аббатство Сан-Фрутуоза. Сбросив якорь, матросы достали что-то вроде большого конуса с ручкой и линзами на каждом конце и передали его тёте, которая погрузила большую линзу в воду. «Это батископ объяснили они мне. Тетя долго стояла в своей штормовке, согнув спину, то и дело меняя позу и не говоря при этом ни слова. «Загляни туда!» — вдруг воскликнула она, радостно поднимаясь и протягивая мне странный предмет. «Я тебе ничего говорить не буду, просто посмотри сама». Я опустила батископ в море и приникла глазом к маленькой линзе. Среди отблесков света и косяков рыб ко мне тянулись две огромные каменные руки. Я вздрогнула. На дне стояла огромная статуя, покрытая мхом, и воздевала руки к небу. «Христос из бездны», — сказала тетя, когда я села на место, практически ослепленная брызгами соленой воды. «Христос из бездны». «Статуя Иисуса Христа, находящаяся на дне моря в бухте Сан-Фруттуоза». «А можно мы сойдем на берег?» — спросила она у матросов. «Христос из бездны. Необъятный, пугающий, но в то же время безмерно доброжелательный. Видение, которое я никогда не забуду и которое будет являться мне во снах снова и снова». Мы сидели на пляже напротив аббатства и смотрели на море. «Если ты однажды почувствуешь себя потерянной», неожиданно произнесла тетя, «просто ищи прекрасное в природе. Только тогда ты сможешь восстановить равновесие и найти смысл существования в этом мире». Природа уже таит в себе все ответы. «Мы сами и есть природа. Мы совершенны, но даже не подозреваем об этом». Я спросила ее, зачем она привезла меня посмотреть на Христа. Она была здесь с Петером, когда ей было 17 лет, но не смогла разглядеть статую за неимением ботископа. Петр, ее первая любовь, был немцем, но потом она уехала в Париж, и они потеряли друг друга из виду. Вторая причина проста. Какой бы ни была твоя вера, главным принципом остается безусловная любовь. Любовь без всяких ожиданий, когда ты ни к чему не принуждаешь и не удерживаешь любой ценой. Христос — символ этой любви. Он поможет нам пробудить ее в себе и осознать. Мы имеем право быть самими собой, но вместе с тем мы должны предоставлять эту свободу другим. Я думала о родителях, о судьбе, которую они представляли для своей единственной дочери. Я думала о брате. «Если бы он все еще был с нами, родители не остались бы одни, когда я уезжала с тетей. У меня был бы шанс стать актрисой. Я могла бы совершать ошибки, если бы этого пожелала. Могла бы готовить и есть столько сладостей, сколько захочу. Толстеть, не выходить замуж и закончить свои дни в доме, населенном кошками. Я ненавидела брата за то, что я здесь» в бухте Сан-Фруттуозо, хотя мне следовало быть дома. Из-за него страдали мои родители и, кажется, любили меня чуть меньше. А еще я ненавидела свою тетю. Она увезла меня к морю, нарушив равновесие, которого я с таким трудом достигала. Она переворачивает мою жизнь с ног на голову и уезжает, как всегда. Вернувшись в Сан-Теренцо, мы поняли, что опоздали на последний поезд в Милан. Мы переночевали в небольшом пансионе. Мы не знали, что бабушка Рената только что скончалась, что мой отец узнал что-то ужасное о моей тете, что это наша последняя поездка. «Испытывать ненависть вполне нормально», — говорит мне Виктор. Он смотрит на меня с волнением. Я понимаю, что выложила ему все. «Вовсе нет», — отвечаю я. Я знаю, что это ненормально и что этого делать не стоит. К тому же у меня нет для этого никаких оснований. Если бы только я могла быть довольной своей жизнью и перестала постоянно думать о том, что все могло быть иначе. «Тебе страшно возвращаться», — отвечаю я, «а я с тех пор боюсь уезжать. Боюсь, что в мое отсутствие дома может произойти что-то страшное, и я не смогу ничего исправить». Виктор подходит ко мне ближе. Я сразу подумал, что у нас много общего. Я украдкой смотрю на свое кольцо. «И ты был прав?» Вода сены рябит от ночного ветра. На набережной только мы одни. «Похоже на то, хоть ты и выглядела как стюардесса». Я слегка толкаю Виктора в плечо. Он поднимается с намерением увильнуть. Я устремляюсь за ним. Вдруг он поворачивается, и мы оказываемся так близко, что наши губы вот-вот соприкоснутся. Начинается мелкий дождь, который лишь слегка мочит нас. Я предательски натягиваю берет ему на лицо и спасаюсь бегством. «Уходи», — сказала мне мама, — «уходи отсюда». Мне было мучительно стыдно, и я была свободна.